то от вида раненых можно упасть в обморок он проверил на себе при поездке в летучий отряд красного креста который работал к западу от них на полевом перевязочном пункте почти у самых позиций они приехали на опушку большого леса наполовину срезанного артиллерийским огнем в поломанном и вытоптанном кустарнике валялись вверх тормашками разбитые и покореженные орудийные передки К дереву была привязана верховая лошадь. С деревянной постройки лесничества, видневшейся в глубине, была снесена половина крыши. Перевязочный пункт помещался в конторе лесничества и в двух больших серых палатках, разбитых через дорогу от лесничества посреди леса. — Напрасно я взял тебя сюда, — сказал Живагу. — Окопы совсем рядом. верстах в полутора или двух, а наша батарея вон там, за этим лесом. Слышишь, что творится? Не изображай, пожалуйста, героя, не поверю. У тебя душа теперь в пятках, и это естественно. Каждую минуту может измениться положение. Сюда будут залетать снаряды. На земле у лесной дороги, раскинув ноги в тяжелых сапогах, Лежали на животах и спинах запыленные и усталые молодые солдаты в пропотевших на груди и лопатках гимнастерках остаток сильно поредевшего отделения. Их вывели из продолжающегося четвертой сутки боя и отправляли в тыл на короткий отдых. Солдаты лежали как каменные, у них не было сил улыбаться и сквернословить, и никто не повернул головы, когда в глубине леса, на дороге, загромыхало несколько быстро приближающихся таратаек. Это на рысях, в безрессорных тачанках, которые подскакивали кверху и доламывали несчастным кости и выворачивали внутренности, подвозили раненых к перевязочному пункту, где им подавали первую помощь, наспех бинтовали и в некоторых особо экстренных случаях оперировали на скорую руку.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 превратившего в кровавую кашу его язык и зубы, но не убившего его, засела у него в раме челюстных костей на месте вырванной щеки. Тоненьким голоском, непохожим на человеческий, изувеченный испускал короткие обрывающиеся стоны, которые каждый должен был понять как мольбу поскорее прикончить его и прекратить его немыслимо затянувшееся мучение.